Вы сказали, что спелеологии не знаете. — Ну, я, конечно, бывал в пещерах. Вот, например, люрейские пещеры Виргинии. — С платным ходом. Уэст сморщился, ища на полу мест, куда плюнуть. К несчастью, не нашел. — Раз вы ничего не знаете о божественных радостях исследования пещер, начал он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 Возвращение. Если это будет абсолютно необходимо, ставьте ему выпивку за мой счет. Все, что нужно для вызова Азазела, у меня всегда с собой. И через несколько минут он уже сидел на настольной лампе у меня в номере, окруженный своим обычным розовым сиянием. Ты! пропищал он с интонацией прокурора. Прервал меня в середине построения такого «пасмарадсо», перед которым не устояло бы сердце ни одной прекрасной сомнини». «Прости, если можешь, Азазел, сказал я, — надеюсь, что он не пустится в объяснение, что такое «пасмарадсо» и не станет описывать очарование сомнения поскольку для меня все это яйца выеденного не стоило». «Но у меня тут дело...»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 Я выдал этому достойному человеку еще 5 долларов. Уэст радостно воскликнул. «А это вы?» «Разумеется», — ответил я. «Вы весьма наблюдательны. Я решил проблему Звазера». «Проблему чего?» Ну, «Того предмета, который был открыт вами в процессе спелеологических исследований». «Каких исследований?»